Сатин, приподнимаясь на нарах, «Кто это бил меня вчера?» Бубнов, «А тебе не все равно?» Сатин, «Положим так. А за что били?» Бубнов, «В карты играл?» Сатин играл. Бубнов, «За это и били». Сатин, «Мерзавцы!» Актер, высовывая голову с печи. «Однажды тебя совсем убьют. До смерти!» Сатин. «А ты болван!» Актер. «Почему?» Сатин. «Потому что дважды убить нельзя!» Актер, помолчав. «Не понимаю. Почему нельзя?» Клещ. А ты слезай с печи-то да убирай квартиру. Чего нежишься? Актер, это дело не твое. Клещ, а вот Василиса придет, она тебе покажет, чье дело. Актер, к черту Василису! Сегодня Баронову очередь убираться. Барон! Барон, выходя из кухни. Мне некогда убираться. Я на базар иду с квашней. Актер, это меня не касается. Иди хоть на каторгу, а пол мести — твоя очередь. Я за других не стану работать. Барон. — Ну, черт с тобой! Настенка подметет. — Эй, ты, роковая любовь, очнись! Отнимает книгу у Насти. Настя, вставая, — что тебе нужно? Дай сюда! Озорник! ка еще барин! Барон, отдавая книгу, — Настя, подмети пол за меня, ладно? Настя, уходя в кухню, «Очень нужно, как же?» Квашня в двери из кухни барону. «А ты иди, уберутся без тебя. Актер, тебя просят, ты сделай, не с чай!» Актер, «Ну, всегда я. Не понимаю». Барон выносит из кухни на коромысле корзины, в них корчаги, покрытые тряпками. «Сегодня что-то тяжело», — Сатин. «Стоило тебе родиться бароном», — квашня актеру. «Ты смотришь же под мети». Выходит, все не пропустив вперед себя барона. Актер, слезая с печи. «Мне вредно дышать пылью с гордостью. Мой организм отравлен». «Алкоголем?» Задумывается, сидя на нарах, садим. «Организм? оргамон. «Анна!» «Андрей Митрич!» «Клещ!» «Что еще?» «Анна!» «Там пельмени мне оставила квашня. Возьми, поешь!» Клещ, подходя к ней. «А ты не будешь?» Анна. Не хочу. На что мне есть? Ты работник. Тебе надо. Клещ. Боишься? Не бойся. Может, еще... Анна, иди кушай. Тяжело мне. Видно, скоро уж. Клещ отходя. Ничего. Может, встанешь. Бывает. Уходит в кухню.